Эрли Моури Астерий Не стой у мага на пути Книга вторая Глава 1 Там, где играют в Бертхет Ее рычание пробрало до озноба В глазах госпожи Аронт, теперь уже глазах опасной хищницы, вспыхнули рубиновые искры. Однако превращение пока не завершилось. Шерсть, покрывавшая ее, стала гуще. Морда вытянулась еще, издавая ужасающий хруст. И клыки в приоткрытой пасти прибавили в длине. «В какой-то миг мне казалось, что Ольвия бросится на меня». Возможно, стоило активировать магический щит, но она стояла так близко, что я бы не успел развернуть защиту. Оборотень сразу бы снесла меня лапой. Эти страхи большей частью исходили от Райса Ирринда. я так как Астерий понимал, что у моих страхов не так много оснований. Из прежних разговоров с Ольвией я уяснил, что в моменты перерождения в оборотня... Ее человеческое сознание оставалось достаточно сильным и главенствовало над сознанием зверя. Однако имелся повод для опасений. Я помню, что сказала графиня в последний момент перед превращением. «Райс, райс, я падаю в нее!» Речь шла о точке «Оннакэ». Благодаря моему ментальному импульсу... Ольвия могла погрузиться слишком глубоко, настолько, что человеческого сознания в ней почти не осталось. Лишь кровавые инстинкты хищника. Спокойно, Ольвия. Все хорошо, дорогая. Я сделал маленький шаг назад, на всякий случай все-таки активируя щит Нархана, но не раскрывая его, чтобы не спровоцировать зверя, которым стала госпожа Арандт. — Ты сейчас хорошо понимаешь, что я говорю? — успокаивающим тоном спросил я. Она снова зарычала, выпустив когти. Зарычала так, что наверняка ее рык разнесся по коридору, где могли оказаться слуги. Я сделал еще шаг назад, готовясь в случае необходимости развернуть щит и с беспокойством думая, что делать мне, если графиня в самом деле слишком провалилась в точку Онаке. Я знаю случаи, когда маги, заигрывая с темными силами и черпая там энергию, проваливались в Онаке навсегда». Все-таки я слишком поспешил с первым уроком для госпожи Арендт. Теперь ситуация могла оказаться тупиковой. Если она бросится на меня, я долго не смогу противостоять ей. Отбрасывать ее кинетикой бессмысленно. Уборотня это только раздразнит. Убить я ее тем более не могу. — Ольвия, если ты меня понимаешь, подними левую лапу. Мягко попросил я. Она слабо зарычала, чуть наклонившись ко мне, и подняла правую. Ладно, это похоже на добрый знак. Она могла просто перепутать левую с правой. В ее-то состоянии это нормально. «Молодец, моя девочка, все хорошо, а теперь сделай шаг назад», — попросил я и она попятилась. Слава богам! Скорее всего, она понимала меня. Значит, ее человеческое сознание осталось на достаточно высоком уровне, и дальше все будет проще. «Очень хорошо», — сказал я, улыбнувшись ей. «Теперь закрой глаза и расслабься. Точно так, как ты делала до превращения. Я снова укажу точку, на которую надо обратить внимание». Она поможет вернуться в обычное состояние». Ольвия зарычала теперь негромко. Повернулась к окну и направилась туда, скрипя когтями по полу. Отдернула лапой штору, надорвав ее, и открыла окно. Ее действия сейчас были необъяснимы. «Ольвия, пожалуйста, сделай, что я прошу. Это очень важно». Я рискнул подойти к ней, держа наготове левую руку, чтобы в миг развернуть щит Нархана. Коснулся ее правой, поглаживая сколокоченную шерсть на плече. Графиня повернулась, диковато глядя на меня глазами потустороннего хищника. Волки так не смотрят. В их взгляде куда больше покоя и смирения. Сами глаза у них другие. Вдруг Ольвия опустила голову. И закрыла глаза. Причина могла быть совершенно иной. Не моя просьба сделать это. Но я решил воспользоваться хоть небольшим шансом. Тоже закрыл глаза, выходя на тонкий план. Торопливо нашел узел света и указал графини на него ментальным импульсом. Потом еще одним импульсом. Здесь ментальный посыл лишним не будет. «Ольвия, чувствуешь эту точку?» Она позади тебя. Переведи всё внимание туда. Это важно. Прочувствуй ее. Как можно более внятно произнес я, при этом стараясь соблюдать спокойствие и снова указывая на узел света своей направленной энергией. Госпожа Аренд слабо зарычала, скорее даже заскулила. Я открыл глаза, понимая, что она подчинилась, и сейчас начнется обратное превращение. — Просто смотри на эту точку, прочувствуй ее, — сказал я, уже уверенный, что графиня на верном пути, в свое изначальное тело. Ее снова затрясло, не так сильно, как прежде. Лапы стали укорачиваться, превращаясь в пока еще безобразные руки, и шерсть постепенно исчезала. Обрывки платья упали на пол. В глазах, становившихся все больше похожими на человеческие, появился страх. «Молодец, Ольвия, ты возвращаешься в себя. Расслабься и ничего не бойся!» Я погладил ее плечо, почти лишенное шерсти, по-человечески голое. Она попыталась произнести мое имя, но вышло лишь раз. Через несколько мгновений по ее щекам потекли слезы. «Иди ко мне!» Я обнял ее, ощущая, как она подрагивает. Испугалась, да? «Чуть с ума не сошла!» райс Она прижалась ко мне, и я чувствовал, как ее ногти царапают мою спину. Но это уже были ноготки обычной госпожи Арендт. «Пожалуй, вышло слишком резко. Следовало сначала больше тебе объяснить и начать с удержания внимания на узле света. Не думал, что ты такая чувствительная к точке Онаке». Он Я погладил ее волосы и поцеловал щеку, потом подбородок. «Все? Успокоилась?» «Нет, нет, меня все трусит. Что ты сделал со мной, шетов маг?» Она подняла голову, глядя на меня с испугом, который постепенно растворялся, перерастая в смятение. Я научил тебя управлять собой. Пока еще ты не освоил эти хитрости, но самый главный шаг сделан. Я погладил голую спину госпожи Аренд и поцеловал в приоткрытые губы, не давая ей возразить. Поцеловал еще, теперь уже с жаром. «Райс, я стою перед тобой голая. Ты понимаешь это? Отпусти меня немедленно и отвернись!» Она уперлась ладонями в мою грудь, отталкивая меня. «Ольвия, но ну это неизбежно!» Я подчинился, отпустив ее и отведя взгляд. «Ты же знаешь, одежда в этих случаях рвется всегда. И повторяю, я не думал, что ты так чувствительна к точке Онаке. Ты не должна была так быстро провалиться в нее». «Отвернись совсем!» Она чем-то зашуршала, наверное, остатками одежды. «Повернись к окну и задерни штору, чтобы тебя никто не увидел. В саду ходят охранники, боги, они уже могли видеть нас у окна!» Возмущалась она. «Так и стой, я сейчас вернусь!» Она вышла, не хлопнув дверью. А я стоял у окна, задвинув до конца плотную штору. Действительно, вышло не очень хорошо. Нехорошо и с ее неожиданно быстрым превращением, и с тем, что я мог ее снова скомпрометировать. Не знаю, насколько хорошо видно из сада, происходящее в комнате, все-таки мы не на первом этаже, но мы стояли близко к окну, обнявшись, причем госпожа аренд была практически голой, Если не считать обрывка в платье. Если же учесть, что она еще стояла у окна в виде оборотня, и все это видел кто-то, то я даже не могу предположить, какую волну слухов это могло бы поднять. «Идите сюда, Райс», — позвала Ольвия, открыв дверь. Я прошел в первую комнату покоя в графине. Она стояла возле дивана, одетая в шелковый аютанский халат, взволнованная, и, наверное, сердитая. Ее темно-синие глаза испытующе смотрели на меня. И мне показалось, что в ее зрачках до сих пор не угасли те опасные рубиновые искры. «Наверное, вас следовало убить, Райс, и я бы могла это сделать», произнесла она так, что на какой-то миг мне показалось, что передо мной снова то опасное существо с крупными белыми клыками. В странные игры играют боги. Меня почему-то очень многие хотят убить. Вчера эльфы на берегу реки, перед этим парни из медной руки. Сегодня пытались убить некроманты на кладбище Альгера. И даже моя подруга Ионель тоже высказывала подобное желание. Мрачно заметил я. Вы-то, госпожа Аренд, за что? Лишь за то, что я хотел вам принести пользу, научить быть свободной от нежелательных состояний. Мы теперь снова на вы. Как ты мог так поступить, Райс Иренд? Ты прекрасно знаешь, что я замужем. Мой муж, Малгар Аренд, с болью произнесла она. Ты прекрасно знал, что случится с моей одеждой после превращения. Ты этого ждал, да? И воспользовался потом, обнимал меня, с вожделением целовал. Представляю, что случилось бы дальше, если бы я не опомнилась. Зачем ты пришел в мою жизнь? Зачем ломаешь ее, доставляя мне боль и ставя надо мной эти жуткие эксперименты? Простите, госпожа Арендт. Я уже пытался объяснить вам, для чего все это было сделано. Лишь для того, чтобы научить вас контролировать превращение, стать хозяйкой своих состояний. Это не так просто. Возможно, в этом мире мало магов, способных на такое. Или их нет вовсе, — сказал я, отвернувшись от нее. Вы ожидали, что все с первого раза пройдет безупречно, и вы получите то, чего желали по щелчку пальца? Так не бывает. Обнимал я вас и целовал потому, что хотел успокоить, хотел дать вам своего тепла, чтобы вы почувствовали, что в эти трудные мгновения вы не одна. И еще, потому что вы мне не безразличны. Сожалею, что вы все это восприняли совершенно иначе. Она молчала, тоже отвернувшись от меня. Тяжелая тишина длилась долго, пока я не сказал. «Уже поздно. Не смею больше мучить вас. Позвольте, я пойду». «Куда ты пойдешь? Можешь остаться до утра в той комнате». Холодно произнесла она. «Не важно куда. Важно то, что тебе не придется убивать меня. Чтобы я больше не портил твою жизнь, я просто из нее исчезну». Я направился к двери. «Как же все это напоминало произошедшее недавно между мной и Ионой». Снова обиды, непонимания. И я, конечно, хорош, ведь я, как Астерий, все прекрасно осознавал. Осознавал, что могу все изменить прямо сейчас. Для этого нужно лишь проявить больше терпения, объяснить ей ее заблуждение, развеять ее страхи. С другой стороны, я не должен быть нянькой госпоже Аронт. Если разберется в себе, передумает, то знает, где меня найти. «А нет, так нет». «Странная у тебя обида, Райс Ирринд», — сказала она, и ее голос снова показался холодным. Я сбежал по лестнице вниз, из дома меня выпустил дворецкий Шолон. Он же, ни слова не говоря, проводил доворот. Даже переходя в Весту по железному мосту, я не стал проверять, не ждут ли меня впереди какие-либо неприятности. Было как-то пусто на душе, пусто настолько, что если бы я сейчас расстался с этим телом, то не слишком бы пожалел. В какой-то момент во мне шевельнулась злость, что первые дни новой жизни в Вейстоме складываются для меня так неудачно. И подумал, а не пойти ли мне в сторону портового района? Память прежнего Райса подсказывала, что там есть улочки, где в темное время суток можно нарваться на неприятные приключения. Возможно, именно этого мне сейчас хотелось. Наткнуться на каких-нибудь мерзавцев, которых заинтересует мой кошелек, и испытать на них, насколько хорошо работает острие льда в привязке к этому телу. Там же, на восточной границе среднего города, Был хороший кабак, где можно как следует выпить и сыграть в Кости или в Бердхет. А можно пойти еще дальше. Порт, где еще больше кабаков и больше не во всем приличных развлечений. Бердхет. Игра в карты на поверхности с расчерченными игровыми зонами. Историки приписывают ей древнее нубейское происхождение. Скорее всего, так и есть, потому как на старших картах значатся «нубейские боги». Я так и сделал. Свернул за мостом направо и зашагал по улице, освещенный факелами и кое-где светильниками из толстого стекла с самосветными нитями. Такие светильники висели на бронзовых цепях выше второго этажа. Район здесь был богатый, жители могли себе позволить. По пути не встретилось несколько стражей суровых в кожаных керасах с копьями какая то веселая компания и множество летучих мышей с тихим писком часто пролетающих над головой Хотя уже стемнело и стоило вернуться в таверну, где и она сняла комнату, Эльфика решила прогуляться еще. Она помнила, что у входа в заведение «Лунный гонец» имелась доска объявлений. Там иногда появлялись предложения по работе, способные ее заинтересовать. Шансов, что там появится какой-то серьезный заказ с приличным вознаграждением, мало. Но сейчас тетива ночи была готова согласиться на такое беспутство, как перерезать горло какому-нибудь негодяю за горсть медиков. И дело было не в деньгах, а в том, что Ионе хотелось отвлечься от мучивших целый день мыслей. Пожалуй, лучшее для этого средства — это кровь. Кровь негодяя на сияющем лезвии ее эрока. Вот что нужно. Меч приятно отягощал пояс эльфики, И рука сама тянулась к нему за этот день много раз. Правда, могло повернуться так, что прольется не чужая, а ее чистая эльфийская кровь. И если так выйдет, то то это тоже неплохо. Даже очень хорошо. Возможно, именно с пролитой кровью вытечет вселившаяся в нее глупость. Имя этой мучительной глупости — Райс. В этот вечер Эльфийке даже хотелось встретить его. Если бы так случилось, то Иона точно не знала, как поступила бы. Возможно, уперла бы острие Эрока в его грудь, в то место, где билось его бессовестное сердце. И, глядя в глаза этому магу-недоучке, сказала бы все, что не успела написать в той записке. Убивать бы не стала просто плюнула бы высказавшись от души и ушла а может дала бы ему возможность высказаться тоже послушать его оправдание мужчины всегда готовят их много и они всегда лживы лунный гонец располагался между портовым кварталом и средним городом на углу весьма оживленных улиц даже с наступлением темноты здесь прогуливалось немало людей еще издали виднелось каменное пятиэтажное здание с острыми башенками по углам. У входа на свещенной площадке толпилось десяток мужчин, той неприятной категории, у которых денег на выпивку нет. Они околачиваются у дверей в надежде встретить кого-то из щедрых приятелей или полагаясь на иной счастливый случай. Не обращая внимания на собравшихся и звучащие скабрезности, Ионель подошла к доске, пробежалась взглядом по объявлениям. Из всех приклеенных бумажек ее заинтересовала лишь одна. «Умоляю, избавьте нас от вампира. Плата 250 генар. Обращаться к Талонель». Далее был указан адрес, где-то в новых домах в пригороде за Луврийскими воротами, и дата – шестнадцатый день диких скакунов, то есть свежее вчерашнее. Заинтересовало прежде всего тем, что оно подано от имени эльфийки, вряд ли она излойлена, но все равно здесь, на востоке, любая эльфийка своя, а своих нужно выручать, и неважно что награда неоправданно низкая. Расходы на серебро с лихвой покроет то, что можно извлечь из кровопийцы и сдать алхимику. После минутного раздумья тетива ночи решила поужинать здесь. Кухню гонца последнее время хвалили. Слегка оттолкнув с пути какого-то тщедушного мужика, она вошла в главный зал. Изначально лунный гонец был обычным шумным кабаком, занимавший нижний этаж. Но дела у хозяина пошли столь хорошо, что он выкупил два верхних этажа и начал сдавать там комнаты, приходившиеся, кстати, для небедных и слишком загулявших личностей. Большая часть столиков была занята, и эльфика не сразу нашла свободное место. Устроилась рядом с большой бочкой, стоявшей для декорации и служившей подставкой светильнику из бронзы и разноцветного стекла. Здесь... В стороне от игровых столов было не так шумно, правда, раздражал кислый запах Эля. Подходя к пустому столику, Ионель чувствовал липкие взгляды подвыпивших мужчин, и это тоже несколько раздражало. При Яркусе мало кто отваживался смотреть на нее так. Едва она присела, к ней подбежал мальчишка из подавальщиков. «Что прикажете подать?» Услужливо спросил он, наклонившись к эльфике, и заученной скороговоркой начал перечислять, чем богата их кухня. «Кроличьи лапки в сметане, сырную лепешку и бокал красной розы», сказала эльфика и тут же поправилась. «Два бокала, один принеси сразу». Мальчишка оказался на редкость расторопный, и первый бокал вина появился меньше, чем через несколько минут, стараясь не обращать внимания на назойливые взгляды мужчин, Иона отпила несколько глотков, но даже не почувствовала вкус вина. Мысли опять вернулись к Райсмору иренду В течение дня несколько раз эльфика даже думала, что может в этой ситуации не права. Вдруг с Райсом что-то случилось по пути в таверну. Ведь могло же быть такое. Например, встретил своих недругов из медноруких. В какой-то момент эльфика была близка к тому, чтобы вернуться в доброй лирке, и поговорить с этим шетовым магом. Но когда вспоминала, с каким желанием он оставил ее и побежал прочь в предвкушении встречи с графиней, то всякое желание возвращаться в доброй лирке мигом пропадало. А когда Иона вспоминала, как он любезно общался с этой госпожой вчера в лавке алхимика, вдобавок выгонял ее Иону, чтобы она не мешала разговору, то на эльфику накатывала лютая злость. — Позвольте скрасить ваше одиночество, — произнес прилично одетый мужчина с коротко стриженной бородкой. Ионель подняла к нему взгляд и не ответила, а он решительно сел рядом и представился. — Капитан Волрон, госпожа. Чего этого только с вином? Заказать приличную закуску? — Не стоит. Все заказано, и мне сейчас подадут. Отозвалась тетива ночи и подумала, что, может... Не нужно слишком твердо отвергать притязания этого кавалера. Если не считать его бесцеремонности, то в нем вроде не было ничего отталкивающего. эльфийка прикрыла глаза и подумала, что так она отомстит Райсу иренду Хотя он об этом даже не узнает. Впрочем, наплевать на него. Главное, что боль от его измены после этого не будет такой острой когда ладонь капитана волрана легла на ее колено и она даже не шевельнулась странно видеть такую красивую женщину одну негромко проговорил он брохотистым голосом и придвинулся ближе